Глава шестая. Мерес подозвал к себе Сандру, чтобы она переводила, после чего начал говорить. "Дамы и господа", начал он. "Через несколько минут мы продолжим движение. Наша поездная бригада убеждена, сбой электричества не может произойти спонтанно, и обследовав все вагоны, мы нашли доказательства". Мерес поднял руку, показывая небольшую коробочку. Это реле из туалетной комнаты соседнего вагона. Оно сработало через несколько минут после того, как было установлено под умывальником. В результате произошло короткое замыкание, и мы вынуждены были отключить свет и остановить состав. Прошу отметить, туалетная комната соседнего вагона находится как раз рядом с вашим вагоном. Следовательно, можно предположить, что человек, установивший подобное устройство, возможно, находился в вашем вагоне. И если учесть, что здесь произошло убийство, то наши подозрения кажутся тем более обоснованными. «Почему вы не проверили пассажиров соседнего вагона?» спросил по-французски Кунин. «Откуда такая предубежденность, мсье Мерес?» «Мы проверили», — ответил Мерес, холодно глядя на Кунина. В соседнем вагоне находится группа курсантов английского военного колледжа, выехавших на экскурсию в Париж. Все двадцать пять билетов были заказаны заранее, выкуплены еще две недели назад. Там нет ваших соотечественников, месье Кунин, и даже моих, если вы намекаете на мою необъективность». После столь оглушительного известия Кунину оставалось лишь умолкнуть. Родионов в некоторой растерянности посмотрел на Дронго. Тот оставался невозмутимым. Мере сокинул поле боев взглядом победителя и остался доволен произведённым эффектом, после чего сухо добавил: "Это релье будет передано представителям английской полиции. Учитывая статус нашего состава и тот факт, что между Шенгенской зоной и Великобританией существует пограничный контроль, мы не можем остановиться на любой станции". Нам придётся выдержать намеченный график и без остановки доехать до вокзала Королевы Виктории в Лондоне. Он немного помолчал и добавил: "Очень сожалею, дамы и господа, что вам придётся проделать оставшуюся часть пути в таком составе. Мы не имеем права трогать э, господина Горшмана до прибытия полиции. Единственное, что мы можем сделать это накрыть его одеялом". Прошу, ничего здесь не трогать. Ещё раз приношу свои извинения за причинённое неудобство. Крестьянин, прошу вас пересесть сюда и находиться рядом с убитым. Мерес повернулся и вышел из вагона. Родионов взглянул на Дронга, подошёл ближе и тихо проговорил: "Ты что-нибудь понимаешь? Произошло то, чего следовало ожидать". С невозмутимым видом ответил Дронга: Совершенно очевидно, что убийство было спланировано. Им с Емерес прав. Кто-то вышел в другой вагон, установил реле, позволившее замкнуть электрическую цепь в нашем составе, после чего, воспользовавшись темнотой и общей суматохой, дважды выстрелил в Горшмана. Куда в таком случае убийца делал своё оружие? Спросила Родионов. Они говорили очень тихо, чтобы их не слышали присутствующие в вагоне пассажиры. Не знаю, признался Дронга, но за несколько секунд убийцы не мог скрыться, тем более спрятать оружие, если у него не было сообщников в соседнем вагоне. Однако, судя по сообщениям ресса, в соседнем вагоне находились курсанты военного училища. Не думаю, что среди них может находиться сообщник убийцы. Что ты намерен предпринять? Искать убийцу, ответил Дронга. В любом случае убийца находится в нашем составе. Он не может выйти в тоннель, это очевидно. Значит, он среди нас. И я его найду. Тебе виднее, согласился Радионов. Дрон гоккнул и прошёл дальше. В конец вагона, где всё ещё в полуобморочном состоянии находилась Юлия Асаламонова, сидявшая рядом Елена Анохина тревожно смотрела на неё, словно ожидая, что несчастная вдова станет ещё хуже. "Как она?" прошептал Дронга. "Слуха, сказала Анохина. Боюсь, что её придётся завести в больницу, когда мы приедем в Лондон". "Скорее бы. Скоро приедем", успокоил её Дронга. "Но ведь вы сами врач". "Вообще-то я офтальмолог, но судя по всему, я здесь единственный медик. Давайте пересядем в другой ряд", предложил Дронга. "Я хочу задать вам несколько вопросов". "Конечно", согласилась Анохина, поднимаясь. Они прошли вперёд и Дронга сел рядом с девушкой. Впереди за несколько рядов до них сидел только Кунин. Вы бывали раньше в Париже или в Лондоне? Да, улыбнулась Анохина. Конечно бывало. Два раза в Париже. По-моему, любой человек, у которого есть хоть малейшая возможность выехать, пытается попасть именно в этот город. Согласен. Это один из моих любимых городов. А Лондон вам нравится? Гораздо меньше. Хотя я была там всего один раз. Он какой-то суховатый, рациональный, хотя более пышный, если хотите, имперский. Некоторым Лондон нравится гораздо больше, чем Париж. По-моему, это дело вкуса. Оба города прекрасны. Согласен. А что вы думаете об этом случае? Ужас. Просто какой-то ужас. Он был очень интересным человеком. С ним всегда было интересно. Страшное горе. — Говорят, что банкиры входят в группу Риска, так часто их убивают. Я боюсь, что его убийца сейчас спокойно сидит в одном из вагонов. — Возможно, — согласился Дронго, — но мне кажется, что убийца может находиться и в нашем вагоне. — Нет, нет, — в испуге пробормотала Лена. — Такого не может быть. Из нашей группы? — Нет, конечно, вы пошутили. Ведь в нашей группе нет этого убийцы. — Вы везли с собой пистолет. Неожиданно сказал Дронга, причём не спросил, именно утверждал это. Девушка вздрогнула, потом в растерянности уставилась на собеседника, переспросила: "Пистолет? У вас было оружие, зарегистрированное в Шенгенской зоне?" сказал Дронга. "Было", кивнула собеседница. "Откуда вы знаете?" "Я слышал, как вы разговаривали со своей матерью на вокзале и понял, что речь идёт об оружии". Да, кивнула Лена. У нас был пистолет. Что значит был? Его у меня уже нет. Так, нахмурился Дронга. Как это нет? Вы хотите сказать, что вы его потеряли? Нет. Нет, конечно. Я не знаю, жалобно проговорила она. Когда так неожиданно погас свет, я испугалась и решила, что у меня могут украсть пистолет. Мама вообще боялась ехать через этот тоннель. На в сумке я ничего не нашла. Какой системы был пистолет? Браунинг, обычный дамский браунинг, небольшой такой. Мне подарил отец. Он был зарегистрирован по всем правилам, но мама всё равно боялась, что узнают про наше оружие. Ей казалось, что кто-то может устроить провокацию и подставить нашу семью. Но на вокзале пистолет находился у вас? Да. Я сама положила его в сумку, когда мы выезжали из Интерконтиненталя. Куда в таком случае он мог пропасть, сама не понимаю. Может быть, носильщик на вокзале. Но почему тогда он взял именно пистолет, а не что-нибудь другое? Вы когда-нибудь слышали о носильщиках, которые воруют именно дамские пистолеты? У него было несколько десятков чемоданов и сумок очень богатых людей, а он сунул руку в вашу сумочку и вытащил пистолет. Кстати, на сумке был замок «Конечно, был. Ключи есть только у меня, а у мамы были запасные, но она их куда-то спрятала. Я не представляю, когда могли открыть нашу сумку и вытащить именно пистолет. Это ведь невозможно?» «Ясно. Вы кому-нибудь рассказали о пропаже?» «Конечно, нет. Я даже маме побоялась сказать. Так перепугалась, что сразу пересела на свое место. Боялась слово сказать». «Понятно». В таком случае, в пресс-ренг никому ничего не рассказывайте. Договорились? Да, вздохнула она. Вы думаете, Александра Абрамовича убили из моего пистолета? Конечно, нет. Могу вас успокоить, Елена. Из вашего пистолета в Горшмана не стреляли. Это я могу определить и без экспертов. Такие раны дамский Браунинг не оставляет. Можете не беспокоиться по этому поводу. Это абсолютно точно. Спасибо. Снова вздохнула Лена. "Спасибо". В её глазах появились слёзы. "Идите к Юлии Саламоновне. Она нуждается в вашей помощи", сказал Дронга, поднимаясь с сиденья. Пройдя в другой конец вагона, он остановился рядом с Беляевым, присел рядом и повернулся к Ванкиру. "Пётр Леонидович, вы сидели рядом с Горшмено, пока в него стреляли. Что именно вы почувствовали?" "Ничего. Я даже не услышал выстрелов". Только какую-то возню впереди, и внезапно Горшман стал валиться на меня. Я задел рукой стакан с вином и почувствовал, как он опрокинулся на меня. Я громко выругался. Борисов сзади обхватил меня за плечи и спросил, все ли у меня в порядке. Вот, собственно, и все. И я уже рассказывал об этом полковнику Родионову. Перед вами стоял поднос? Вы же сами видели. "И вы думаете, что я выстрелил в Горшмана, сидя рядом с ним, и только потом опрокинул у себя стакан с вином? Вы не могли выстрелить в него сидя", пояснил Дронко. "Я уже заметил, что у него нет пороховых ожогов, которые возникают только в том случае, если убийца стреляет с очень близкого расстояния, а поднос вы могли положить только на колени самого Горшмана. Я не думаю, что он согласился поддерживать ваш поднос, пока вы в него стреляли, а потом вернул его вам и умер". У вас своеобразное чувство юмора, заметил Беляев. Впрочем, вы правы. Если даже я выстрелил в него сидя в кресле, то потом бы не стал ругаться, опрокидывая на себя стакан с вином. Вы давно знаете своего телохранителя? Валю? оглянулся банкир на сидевшего рядом Борисова. Не так давно, но он очень надёжный человек. Вы думаете, он стрелял в Горшмана? Я пока ничего не думаю. Только пытаюсь понять, как именно произошло убийство. Желаю удачи, усмехнулся Беляев. Вам не кажется, что для начала нужно поискать и среди пассажиров в других вагонах? Этим займётся английская полиция, ответил Дронга. Мне трудно разобраться в психологии иностранцев. Я привык работать с нашими бывшими соотечественниками. Понимаю, кивнул Беляев. А я слышал, что вы эксперт международного уровня. Это всё слухи, Дронга поднялся. Слухи, которые распускают про меня журналисты. Он подошёл к Радионову, опустился рядом. Ничего? понял полковник. Пока ничего, подтвердил Дронга, доставая из кармана назавой платок. В вагоне становилось жарко, несмотря на кондиционеры. Ты думаешь убийца в нашем вагоне? Радионов испытующе смотрел на собеседника. А ты как думаешь? Пятьдесят на пятьдесят. Возможно, он среди нас, но вполне вероятно, что в вагоне находится только его сообщник, а преступник сидит в одном из первых вагонов. Вряд ли, нахмурился Дронго. Я не верю в случайного убийцу. Преступление слишком хорошо подготовлено, чтобы поверить в некоего киллера, забежавшего к нам из соседнего вагона. Но убийца не учел некоторых важных моментов, некоторых мелочей, которые, собственно, Всегда и подводят самого изощренного преступника. И ты можешь сказать, какие именно мелочи не учел убийца? Конечно могу. Первое, я не скрывались. Если он убийца, то тогда все нормально, все правильно. Убийца и должен был находиться примерно там, где находился Кровалис в тот момент, когда включился свет. Но, во-первых, он стоял не по эту сторону двери, а по ту. А во-вторых... Я не думаю, что убийца, сумевший ловко спланировать подобное преступление, так легко подставился бы. Может быть, наоборот, он решил, что именно его мы и не станем подозревать. Ты ведь сам сказал, что он находился за дверью, а не в салоне. Ему удобнее всего было избавиться от своего оружия, находясь именно в тамбуре. И, возможно, он просто не рассчитал по времени свои действия. Когда включил свет, он хотел вернуться обратно в салон. Так он выглядел невидной жертвой обстоятельств. «Не получается», – возразил Дронго. «Если Кровалец убийца и все так тщательно спланировал, его все же выдало бы одно обстоятельство – дверь была не заперта. И если все же Кровалец убийца, а свет включился слишком рано и неожиданно, он не смог бы после отключения света войти внутрь, но, предположим, он сумел обмануть нас всех, выходя неплотно прикрыл дверь». Затем прошёл в соседний вагон и установил реле для изменения напряжения. После чего дождался отключения света, вошёл в вагон, застрелил Горшмана и вышел, чтобы выбросить или спрятать пистолет среди наших чемоданов и сумок. Но в таком случае он обязан был ещё раз вернуться в вагон или хотя бы уйти в туалетную комнату, чтобы не вызывать подозрений. Однако именно в тот момент, когда включился свет, Он оказался почти за дверью, словно специально для того, чтобы привлечь к себе наше внимание. А это слишком нелогично для убийцы, прекрасно все рассчитавшего. «Ты сказал, что убийца не учел некоторые важные моменты», – напомнил Родионов. «Что еще?» «Курсанты военного училища. Вот главный прокол убийцы. Дело в том, что по его расчетам мы и должны были действовать так, как действовали вы с Куниным». То есть сразу после убийства броситься в соседние вагоны, с тем, чтобы найти и по свежим следам задержать убийцу банкира. Но именно в ту секунду, когда ты бросился к двери, меня остановила очевидная мысль. Убийца, который продумывал последствия своего преступления, должен был учитывать, что подозрение пойдёт в первую очередь на тех, кто находится в трёх первых вагонах, и преступника будут искать именно там. Но убийца не сообразил Что именно в третьем вагоне находится группа курсантов военного училища, которые, разумеется, знают друг друга в лицо. То есть убийцу подвела эта роковая случайность. Поскольку весь вагон был закуплен для курсантов училища, то любого подозрительного типа, пробежавшего мимо них в момент, когда включился свет, они бы наверняка запомнили. Но никто по вагону не пробегал. Судя по всему, Вы были первые, кто столь неожиданно ворвался в варвалзовый вагон для преследования мифического убийцы. Отсюда я сделал закономерный вывод. Убийца не мог пробежать через третий вагон, не мог обойти к равалиса. Но так как мы с тобой сидели в конце четвёртого, а мимо нас, это совершенно очевидно, никто не пробегал, то убийца один из пассажиров нашей группы. Вот тебе ответ на твой вопрос. Я убеждён, что убийца находится среди нас. Радионов невольно поморщился, глядя по сторонам, затем тихо проговорил: "И ты можешь сказать, кто именно совершил это преступление? Видишь ли, ни у кого нет абсолютного алиби. Я даже не стал бы вычёркивать из списка подозреваемых Кровалеса. Получается, что подозреваемых шестеро: Кровалес, Беляев, Борисов, Кунин, Нелюбов и Деркач. Верно? Нет, неверно. Ещё троих следовало бы добавить в любом случае". И один под большим вопросом. Я тебя не понимаю. Чтобы нажать на курок пистолета, не обязательно быть мужчиной. Горшмана не задушили, а именно застрелили. Для этого не нужна особая физическая сила. Поэтому я считаю, что и Алёна Новикова, и Елена Нохина вполне могли совершить данное преступление. А кто третья? Жена погибшего Юлия Саламоновна. Ты с ума сошёл? Оглянулся на несчастную женщину полковник. Подозреваешь и её? Ты же сам видишь, в каком она состоянии. В моей практике иногда случались подобные вещи. С серьёзным видом заметил Дронга. Ей было удобнее всего это сделать. Она сидела в правом ряду, могла без препятственно подняться, сделать всего несколько шагов, выстрелиться дважды в мужа, а затем вернуться на своё место и симулировать сердечный приступ с потерей сознания. Чтобы отвести от себя подозрение. Иногда я думаю, что ты ненормальный, заметил полковник. А кто у тебя под большим вопросом? Прочим можешь не говорить. Я догадываюсь, это наша Зинаида Михайловна. Можно узнать, почему ты считаешь, что её соучастие в убийстве под большим вопросом? В момент аварии она сидела рядом со мной, и когда погас свет, тоже сидела рядом, и я чувствовал её прерывистое дыхание, понимал, что она нервничает. И могу поручиться. Она никуда не отходила от меня, а значит, автоматически вне подозрений. Тогда почему она под большим вопросом? По-моему, ты сам сказал, что её можно не подозревать. Сказал, подтвердил Дронга. Но я имел в виду не её. Под большим вопросом у меня полковник Радионов. То есть я, конечно, ему доверяю, но в каждом деле лучше сначала проверить всё досконально. Что ты хочешь этим сказать? Ничего, кроме того, что сказал. Ты представитель компании, которой не очень доверяла Горшману. Именно ты сумел меня вычислить в Париже и попросил присоединиться к этой странной туристической группе. Именно ты, единственный мой друг в этой пёстрой компании. С точки зрения потенциального убийцы, всё абсолютно точно рассчитано. Кроме того, ты сидел в правом ряду и мог пройти по проходу, никого не задевая. Я уже не говорю о том, что в Горшмана должен был стрелять человек достаточно подготовленный, который обязан был не промахнуться в абсолютной темноте. Фактов более чем достаточно. Ненормальный поморщился Родионов. Ты совсем спятил? Он немного помолчал, затем спросил: "А почему ты считаешь, что моё участие в убийстве под большим вопросом? Спасибо за то, что не обиделся сразу". Учитывая, что я знаю тебя много лет, я поставил под сомнение твоё участие в этом убийстве. Я должен тебя благодарить, Фергмало Радионов. По-моему, ты медленно сходишь с ума. А по-моему, ты ничего не понял в сегодняшнем преступлении. Посмотри, кто сидит в нашем вагоне: издатель, бизнесмен, банкир, телохранитель, бывший сотрудник разведки, журналист и бывший дипломат. С точки зрения любого непредвзятого следователя, В первую очередь нужно подозревать бывшего сотрудника разведки. Тем более такого опытного, как ты. Кто мог так точно просчитать время и место действия? Кто мог столь точно выстрелить в несчастного банкира? И наконец, кому могла прийти в голову шутка об этом роли? Я ответил на все твои вопросы. Получается, что единственный подозреваемый именно я, разозлился Радионов. Не получается, возразил Дронга. Если бы это был ты, то мы бы уже нашли пистолет. Профессионал не стал бы прятать оружие, он бы бросил его рядом с банкиром. Бросил бы прямо на пол. Вот тогда бы мы действенцы на подумали, что стрелявший убийца выбросил пистолет и убежал в другой вагон. А ты профессионал. Поэтому я почти на 100% уверен, что стрелял не ты. "Почти", повторил Рязанов, рызанувшая его слух неприятная словцо. «Что ж, и на том спасибо». «Ладно, не цепляйся к словам», – усмехнулся Дронго. А в этот момент раздался уверенный голос Мересса. «Дамы и господа, прошу извинить вас за причиненные неудобства. Причины нашей задержки устранены. Мы продолжаем наше путешествие и прибудем в Лондон с тридцатиминутным опозданием». Он сказал это по-французски. Затем уже другой голос начал переводить его слова на английский, немецкий и итальянский языки. Слава богу, громко сказала Анохина. Деркач криво усмехнулся, не любу в дремал, откинувшись на спинку кресла. Но любой внимательный наблюдатель мог бы заметить, как бегают его глаза под прикрытыми веками. И наконец, в дальнем конце вагона поднялась Сандра. Сейчас я подам вам чай, деловито улыбнулась девушка и проходя мимо крестьяна, кивнула ему. Тот посмотрел на труп, сидявший рядом с ним в кресле и прикрытый простынёй. После чего неодо уменно пожал плечами. Переказмерец собыл ясин. Парень не мог его нарушить. Он обязан был сидеть около убитого до самого Лондона, ожидая прибытия представителя английской полиции.